Маленький, не больше ногтя на мизинце. Шип на лабораторном стекле выглядел более чем безобидно. Но откуда ему было взяться за резиновым роликом эскалатора на станции Петербургского метрополитена, гостю из далекой восточной страны? Это была неслыханная удача. Когда Денисов потерял равновесие и упал со смотровой площадки, шип, поразивший его в шею, выпал. Он не был затоптан тысячами ног его не захватили щетки уборщиков, он не завалился под ступеньку или гребенку. На него никто не напоролся до тех пор, пока в метро не явились оперативники, и один из них, самый молодой и остроглазый, проверяя перила, увидел крошечное инородное тело, попавшее под резиновый поручень. Да, несомненно, это был тот самый шип, которым выстрелили в Денисова. Первичный анализ показал наличие человеческого биоматериала на острие, и остатки некого органического состава неизвестного происхождения. Теперь оставалось только дождаться заключения экспертов, сравнивающих биоматериал на шипе с пробами Денисова. Размер шипа идеально совпадал с отверстием на днище тюбика губной помады, которую вынимала непосредственно перед падением Денисова, проходящая внизу девушка в черном. И главное, вызванный специалист-ботаник опознал шип одного из японских растений. Состав нанесенного на него вещества пока не поддавался, идентификации. — Бог знает, чего они туда намешали! — почесал затылок один из лабораторных работников. — Будем исследовать, но если это какая-то японская отрава на растительной основе, тут опять придется специалистов из НИИ Комарова звать. Следователь Петров запросил повторное обследование тела Денисова, находящегося пока в холодильнике полицейского морга. — Он просто не верил в такое везение! — Надо же было такому случиться, что эта маленькая колючка не пропала безвестно и сейчас лежит в лаборатории, и над ней работают специалисты. Если на шее художника найдут след от укола, совпадающий с формой острия шипа, то это будет настоящая флеш-рояль. Подожди радоваться, — сдерживал он себя. Дождись заключения медицинских экспертов. Григорий Трофимович мысленно поблагодарил Веронику Орлову из отдела расследования Невского телескопа. Непостижимым образом эта женщина, даже не побывав на месте происшествия и находясь на расстоянии более двух тысяч километров, сумела дать подсказку, которая вывела следствие на правильный путь. Но даже если экспертизы подтвердят, что именно этот шип повинен в гибель Денисова, что дальше? Разрабатывать засвеченную на видео женщину, иностранную поданную, скорее всего, и что сказать по этому поводу начальству? На видео девушка всего лишь подкрашивает губы. Это не запрещено законом. Ее не обвинишь даже в нарушении санитарных норм. Ношение масок в людных местах уже давно отменено, и их практически ни на ком больше не увидишь. А вот если он не обоснует свой интерес к любительнице японской декоративной косметики, не миновать строгача. Да и как увязать воедино все эти на первый, второй и десятый взгляд совершенно не связанные между собой происшествия? Гибель Зинаиды и Антона Денисовых в начале сентября, через месяц – разборка со стрельбой и жертвами на заливе у дома скорбящего вдовца и необъяснимый несчастный случай в метро. Зачем туда понесло модного художника, в последние годы предпочитающего статусные авто и забывшего даже путь в подземку? Если он заикнется о киллерах ниндзя, его поднимут на смех и посоветуют меньше читать приключенческих романов с восточным колоритом. По профессиональной версии остались только институты ниндзюцу, музейный комплекс в городе Иге, столице легендарных ниндзя, и несколько старых ниндзя, хранящих традиции как дань истории своего народа. А тайные сообщества воинов в черных масках, если верить историческим данным, ушли в прошлое. Невидимые, неслышные, крадущиеся в тени, способные проникнуть в любое укрытие и выполняющие свою работу любой ценой. Сейчас все уверены, что такие бойцы остались только в тех самых приключенческих романах и триллерах. Никто не поверит, что и сейчас есть такие организации. Или же последние из них показывают трюки на сцене, как, например, загадочная пара артистов из цирка Сумида, выступающие во втором отделении. Какое отношение ко всему этому имеет респектабельная, судя по виду, молодая женщина? Ниндзя? Таинственная организация высококлассных исполнителей. Заказные убийства, месть. И хотя Петров интуитивно чувствовал, что связь между произошедшим семью Денисова с неким токийским врачом у залива и с самим художником есть, но понимал, убедительно доказать это будет практически невозможно. Эти люди следов не оставляют.